Глава 6 Вилла, Луна, Италия, пригород Рима. 17 декабря, пятница, 19.57. Время местное. Александр ждал этого звонка. Ждал с тех пор, как шофер Клауди сообщил, что телохранители не вышли на связь, а боевая группа, направленная в «The Эксельсиор не обнаружила ни девушки, ни ее охранников. Никого. Клаудия и телохранители вошли в отель и растворились в воздухе. Примерно в таких выражениях обрисовал ситуацию командир группы. Бруджа выразил неудовольствие и приказал повторно прочесать здание. Командир спорить не осмелился. И Масаны все еще обнюхивали стены старого отеля. Старались, выискивали. А истинный кардинал прекрасно знал, что подданные ничего не найдут. Глаза спящего могли похитить только высококлассные маги. Действия любых других противников Клаудия прочитала бы еще утром, а они следов не оставляют. Но те, кто наблюдает за завестен Эксельсиор, должны увидеть, что барон растерян. Они этого добивались. Они должны это получить». Точнее, они должны думать, что получили. А Бруджа, в свою очередь, думал о том, что еще ни разу с начала операции не ошибся в выводах. Чтобы предвидеть события, не обязательно быть великим предсказателем. Александру приходилось сталкиваться с ситуациями, когда знание будущего не помогало, а наоборот, мешало верной оценке. Анализ и расчет. Вот на чем строится победа. Все остальное — лишь второстепенные детали. С самого начала игры барон не сомневался, что Густав прячет в рукаве сильную карту. Луминар слишком хитер и изворотлив, чтобы вступать в открытое противостояние с владельцем алого безумия. Здравый смысл должен был заставить лондонца поступить иначе или спешно сколачивать собственную коалицию, Или сбежать, подобно Пабло Рабенэ. Густов же, вопреки всему, вступил в борьбу. А потому, когда Клаудия сообщила, что не может четко предсказать действия Луминара, Бруджа понял, что лондонец разыграл свою карту, обратился за помощью к одному из великих домов и получил поддержку. Это доказывало похищение девушки. Причем договорился Густав, не с темным двором. Сантьяго явно нацелился заполучить драконьи иглы для Захара. А с людами или чудами? И этот факт был на руку Александру. Луминар мог расплатиться за союз только одним способом – принести вассальную присягу. И теперь навы, дабы не потерять контроль над объединенной Саббат, будут вынуждены до конца поддерживать барона. Несмотря на то, что Бруджа барон догадывался об этом, не очень устраивает комиссара в качестве лидера Массанов. Главный ход сделан. Конкурент, можно сказать, устранен. Навы не простят Густову заигрывание с другим великим домом. Оставалось не наделать ошибок в финале. И когда зазвонил телефон, Истинный кардинал сразу же схватил трубку и выкрикнул. — Да, я слушаю. Он был взвинчен и немного растерян. Он не переигрывал. — Надеюсь, вы не сходите с ума от беспокойства? — лукаво осведомился Густав. — Я должен был догадаться, что это твоя работа, — угрюмо произнес Александр. Но в его голосе чувствовалось некоторое облегчение — Теперь, по крайней мере, судьба дочери стала проясняться. — Ну как, дядюшка, оценили? — Что? — Что я тоже кое на что способен. — Ты многому научился, — признал Бруджа. — Не думал, что ты. Достигнув высот в столь молодом возрасте, барон ответил невнятным бормотанием. Пусть Луминар думает, что ему нечего сказать. — Как Клаудия! — — С ней все в порядке, — заверил Александра Лондонец. — Если наша встреча пройдет так, как вы обещали, дочка вернется к папочке в целости и сохранности. — Почему ты решил, что ее жизнь что-то значит для меня? — Истинные кардиналы глаза спящего. Равноценная замена. — Дядюшка, вы ведь гордец. Зачем столь жалко врать? — рассмеялся Густав. — Вы обожаете дочь. «Вы никогда не допустите, чтобы ей причинили вред!» Бруджа вздрогнул, помолчал. Родовой замок горит, гарки вот-вот пойдут на приступ, и жена умоляет. «Ты должен уйти, кардинал, уходи! Спаси нашу дочь!» И плачущая Клаудия на руках старого слуги. Однажды Бруджа подумал, что если бы не ребенок, он бы тогда не вырвался. Пауза слишком затянулась. Барон тряхнул головой и угрюмо бросил. «Раньше ты не был столь подозрителен, Густав!» «Вы сами виноваты, дядюшка!» «Что же я сделал не так?» «Ваше предложение оказалось слишком заманчивым. Я был честен», — медленно ответил барон. «Я говорил то, что думал, и я продолжаю верить» что мы с тобой сможем договориться. Принесем клятву на амулетах и создадим новую династию. Наши потомки будут править масанами. Будут, густов будут. Александр вновь выдержал паузу. Ты оказался под лицом. Но, но без этого качества хорошему правителю не обойтись. Отличные слова. Из голоса Луминара исчезли веселые нотки. В таком случае дядюшка вам нечем беспокоиться. Клаудия побудет у меня до утра. Заодно ознакомиться с поместьем будущего супруга, ведь ей предстоит стать хозяйкой в моем доме. — Как тебе удалось обмануть глаза спящего? — Драконья игла помогает не только в бою, — уверенно солгал Густав. — Клаудия говорила, что перестала четко видеть твое будущее. Словно раздумывая, произнес барон. «Не думал, что ты добрался до высших арканов крови». «Я умен», — усмехнулся лондонец. «Да», — после очередной паузы признал Александр. «И еще я хочу знать, что стало со второй драконьей иглой». «Ты получишь ее после клятвы на амулетах крови», — пообещал Бруджа. «Сначала заключим соглашение». — Только потом ты станешь настоящим кардиналом. — Вы, дядюшка тоже не из доверчивых. — С молодыми нужно держать ухвостро. Густав положил трубку и с улыбкой посмотрел на Тедди. — Вот так. Я все равно не уверен, что мы поступили правильно, показав свою силу до решающей встречи, невозмутимо произнес епископ. Бруджа может повести себя непредсказуемо. — Он думает, что я похитил Клаудию сам, — напомнил кардинал. — Старику и в голову не придет, что мы договорились с чудами. Подобные ходы не в традициях саббат. Старик договорился с темным двором, — заметил Тедди, — и считает себя самым умным. Тем не менее пропущенный удар... Тедди, перестань. Я поступил так, как должен был. Как от меня ждали. Я взял заложника. Теперь дядюшка на сто процентов уверен, что я хочу заключить соглашение. Я проявил осторожность. Я продемонстрировал силу. Я вызвал его гнев. Но все равно согласился приехать в Италию. Старик думает, что видит меня насквозь. Истинный кардинал скинул подбородок и высокомерно улыбнулся. Вскоре ему придется пожалеть о своей самоуверенности. Правая ладонь легла на рукоять драконьей иглы. — Позвольте задать вопрос. — Задавай. Епископ помялся. — Господин, а что если барон на самом деле хочет заключить с вами союз? Ведь два истинных кардинала — это огромная сила. Ваш Склауди, ребенок сможет обладать и драконьими иглами, и алым безумием. Великим домам придется считаться. — не Я все понял, — перебил помощника Густав. — И отвечу так. Если дядюшка действительно собирался поделиться со мной властью, то он еще больше дурак, чем я предполагал. Запомни, Эдди, на вершину можно идти вдвоем, втроем... В десятером помогать друг другу, поддерживать друг друга, страховать друг друга. Но дойдет только один. Густов замолчал, отключился. В трубке стало тихо, но Бруджа не отрывал ее от уха, держал, невидяще глядя в стену, и продолжал сжимать кулак до тех пор, пока не хрустнул пластик и не посыпались осколки. Барон, очнувшись, стряхнул остатки трубки со столешницы и медленно по очереди оглядел находящихся в кабинете массанов. Адриана стоял у книжного шкафа, а лицом к дверцам, словно любуясь, своим отражением в темном стекле. Джакома нервничал. Во время разговора он беспрерывно ходил по комнате и даже порывался что-то сказать, крикнуть, указать отцу, как следует вести себя с луминаром. Пару раз он удостоился от Александра суровых взглядов и к концу беседы поутих, понял, что старый барон не в том состоянии, чтобы выслушивать эмоциональные вопли. Руссо, сидевший в кресле напротив бруджи, казался олицетворением спокойствия. На его лице не отражалось никаких чувств. «Вы все слышали!» – негромко произнес барон. «Вы все поняли!» Клаудия останется заложницей. «Я раздавлю эту тварь!» Джакому в ярости топнул ногой. «Отец!» «Как получилось?» «Что ее смогли похитить?» Негромко спросил Адриана. «Учитывая сложность предстоящего дела, я был уверен, что ты не выпустишь Клаудию из дома». Я просил ее оставаться на вилле. Она не послушала. Барон потер лопы жестом, в котором явственно читалась крайняя степень усталости, взял в руку стоящую на столе фотографию дочери. Полнолуние, парк, берег пруда. Клаудия в легком белом платье, едва скрывающем тоненькую фигурку, сидит на камне, опустив ноги в воду. В последний момент она почувствовала фотографа, Оглянулась, посмотрела прямо на него. Взгляд не испуганный, скорее удивленный и очень беззащитный. У Человского папарацци, мечтавшего снять ведущий уединенный образ жизни дочь известного магната, был мощный объектив. Фотография сделана издалека, но качество оказалось отменным и техническое качество в том числе. Просмотрев пленку, барон распорядился отпустить незадачливого папарацци и даже заплатить ему, а фотографию поставил на рабочий стол. — Ты избаловал Клаудию? — Я знаю, — негромко ответил Бруджа, — но сейчас это неважно. Тогда я повторю вопрос. Как получилось, что сестру смогли похитить? Адриана жестко посмотрел на Руссо. Я бы тоже хотел услышать ответ, добавил Джакома. Епископа не было на вилле. А телохранители не рискнули спорить с Клаудией, произнес Александр. Их надо наказать. Но как Густову удалось выманить Клаудию, продолжил Адриана. И как ему удалось организовать засаду. Она ведь прорицательница, глаза спящего. Под тех сыновних реплик Бруджа читал, как открытую книгу. Точные действия похитителей наводили на мысль о предательстве. и Недружелюбные взгляды, которые молодые наследники бросали на спокойного Руссо, были красноречивее любых слов. Адриан и Джакомы не высказывали мысли вслух, но в воздухе носились беззвучные крики. «Это предатель!» — Нельзя доверять Руссо, пока не станет ясно, что он честен. И самое главное — убери его! Назначь на его место меня. — Нет меня! Когда самым близким Брудже был Жан-Жак, скорее слуга и телохранитель, чем советник, братья оставались спокойны, но возвышение епископа им не нравилось, они чуяли угрозу. Пьерова сказал, что сегодня утром Клаудия получила письмо, — протянул Александр. — Когда мы пришли в гостиную, я видел бумагу у нее в руках, — подтвердил Джакома и посмотрел на брата. Помнишь, Адриана сдержанно кивнул, но про себя проклял простоватого младшего. Какого, спрашивается дьявола, вспоминать об этом? Нет бумаги, и подозрения против Руссо сохранят свою силу. Вряд ли это было письмо от Густова, нехотя буркнула Адриана. Клаудия не настолько глупа, чтобы доверять Луминару. Ответ на этот вопрос может дать только она. А для того, чтобы она вернулась, мы должны заключить союз с Густавом. Ты должен поклясться на амулете. Старший сын в упор посмотрел на барона. Кажется, это идет в разрез с нашими планами. Что ты предлагаешь? На одной чеше весу в будущей семьи и возможность устранить истинного кардинала. На другой — взбалмошная девчонка, которая не понимает, когда следует вести себя тихо. Джакома взмахнул кулаком. На мой взгляд, ответ очевиден. «Бросить сестру в беде». «Клаудия глаза спящего», — подал голос Руссо, потеряв ее, клана слабеет. «Клаудия наша сестра», — заметила Адриана. «И твои слова удивляют меня, Джакома. Я думал, тебя первого придется отговаривать от штурма поместья Луминар. Ты собрался воевать? Объединение семьи — великая цель». Но мне не нравится, что мы заплатим за победу кровью сестры, тем более за тактическую победу. Устранение густова лишь один из эпизодов. Впереди еще много работы, и великая прорицательница нам не помешает. Старший помолчал и повторил. К тому же она наша сестра. Ты собрался воевать, и я думаю, честь семьи того стоит. «Если мы сможем вызволить Клаудию, род Бруджа приобретет еще больший вес и авторитет в глазах охотников. Я прав?» Александр кивнул. «Нехотя, но кивнул». «Я не хочу платить за победу еще и вашими жизнями. Чем-то Джакома прав. Клаудия обязана была думать, к чему приведет ее поведение». Но в голосе барона, в шелестящих сухих листьях, не чувствовалось привычной уверенности. Джакомо же, поразмыслив еще чуть-чуть, понял, что хитроумный братец вновь обыграл его, выставив перед отцом жестокосердным чудовищем. Отец слишком привязан к маленькой твари, всю жизнь прощал ей шалости и капризы. Конечно, ему трудно пожертвовать Клаудией. А Адриан отдал ему надежду. Показал, что готов рискнуть ради сестры. Это и есть подвиг. Сомневаюсь, что Густров держит Клаудию в поместье, хрипло произнес младший. Скорее всего, он спрятал ее в укромном месте. Под охраной наиболее доверенных масанов. Из числа тех что убьют сестру, даже узнав о смерти Луминара. «Думаешь, такие есть?» — улыбнулся Адриана. И опять попал в точку. Решившись истинного кардинала, Масаны должны будут искать покровительство победителя. И самым логичным для охранников поступком станет передача барона дочери в целости и сохранности, чтобы доказать тем самым свою преданность». С другой стороны, а вдруг Густав найдет по-настоящему верных? Луминар может оставить Клаудию рядом с боевым артефактом, который включится, если он умрет. Братья хмуро покосились на Руссо. Надо же, кто проснулся. И не просто проснулся, а высказал вполне здравую идею. — А не слишком ли хитро? — буркнул Джакома. Густав умен и никому не доверяет. Захватим поместье. Я ошибаюсь, или ты говоришь о крепости истинного кардинала? Его не будет на месте. Там будут все луминары. Пойдут все бруджа. А кто прикроет отца? А вот ведь задачка, клянусь, пищей спящего. Адриана топнул ногой. Что же делать? Барон молчал. Казалось, им овладела апатия. «Давайте привлечем азиатов», — предложил Джакома. «У них хорошие бойцы». «Наш союз еще не настолько крепок», — покачал головой Александр. «Более того, состоится он или нет, напрямую зависит от того, сумеем ли мы справиться с Луминаром». «Вся эта политика меня бесит». — Спасать нельзя, не спасать нельзя, к союзникам обращаться нельзя. — А можно обратиться к врагам? — тонко улыбнулся Адриана. — Это кому? — обескураженно поинтересовался младший. — А Насколько я понимаю, у нас только что освободилась небольшая, но весьма организованная группа бойцов, не так ли? — Бруджа? С надеждой посмотрел на сына.